Сергей Карелин. Случайный маг. Глава первая. Хатабыч или не Хатабыч? Бар, в который я заглянул после работы для расслабления нервной системы, был не особо привлекательным местом. Обычная полированная барная стойка, ряд деревянных столиков, хаотично разбросанных по обшарпанному помещению – из которых было занято, дай бог, половина. Честно говоря, таких мест немного осталось в обновлённой Москве. Их вытеснили сетевые кафе и пафосные питейные заведения. Но в этом баре радовало пиво. Вот оно было точно не хуже, чем в каком-нибудь Molly Gwins. Почему да хрен его знает. В баре я обычно долго не засиживался. Выпью пару кружек, откреслаблюсь и хватит. Однако этот вечер являлся исключением. На работе по два дела выгодная халтурка, так что отдых немного затянулся. Взглянул на часы. Ого, уже 10 минут первого. Надо двигать домой, иначе смогу доехать только на тачке, а тратить деньги как-то не хотелось. Не то что я совсем жлоб, но вот на таких вещах предпочитал экономить. Взял куртку, висевшую на спинке стула. и собирался уже встать, как за мой столик бухнулся какой-то отвратительного вида мужик с красной физиономией заядлого пропойцы. Изрядно потёртое драповое пальто, длинные, явно немытые волосы и всклоченная седая борода с редкими вкраплениями чёрных волос завершали нелицеприятный облик заядлого алкоголика. «Привет!», «Привет – произнёс он хриплым голосом, пристально рассматривая меня. «Привет!» Автоматически ответил я, морщась от запаха давно немытого тела. "Ну, гостишь? Это что? Все допускают таких типов? Даже для откровенной певнушки это перебор". Но вышибал здесь не было, а официанту и бармену было явно плевать. Подозреваю, их интересовала только посуда и оплаченный счёт. Неправильно, конечно. Мало ли что может сотворить пьяное отело. Можно было бы повозмущаться, но всё равно уже пора уходить. Я встал, надел куртку и двинулся к выходу, не желая вступать в разговоры с незваным гостем. Однако фраза, брошенная бомжом мне в спину, заставила остановиться. Вадим, Вадим, не уважаешь ты старших. На метро уже не успеешь, так куда торопиться? Всё равно, как ты выражаешься, на тачке доедешь. Или денег жалко. А голос трезвый, насмешливый, пусть и грубый какой-то. Резко развернувшись, сел обратно и напряжённо уставился на странного гостя. Так, что-то мне это не нравится. Он что, каким-то образом читает мои мысли? Или это просто глюки? Да вроде не пьян я особо. Мне вдруг захотелось вытащить травмат, привычно дремлющий в заднем кармане. Ей засадить пару пуль в ногу этому непонятному бомжаре, протрезвеет моментом. Но, блин, резко стало как-то стрёмно. Да и не одни мы в баре. "Откуда ты меня знаешь?" поинтересовался я, стараясь выглядеть грозно. "Ты за мной следил, что ли?" Несмотря на слегка затуманенные алкоголем мозги, я чувствовал какое-то опасное напряжение, повисшее в воздухе, словно сейчас решается моя судьба. Мне много чего известно, что и не снилось вашим мудрецам, Вадим, рассмеялся бомж, показав два ряда гнилых зубов. угостишь пивком, всё расскажу. Он наклонился ко мне, и я поморщился от перегара. Нет, дед. я подавил в себе желание грубо отодвинуть наглого алкаша. Руки марать не хотелось, но невольно отметил слова про магов и наш мир. Судя по всему, товарищ уже допился до чёртиков. Валил бы ты отсюда. То, что кто-то знает кое-что про меня, ещё не повод тратить деньги на разную шваль. Но-но, прошамкал тот, сделав вид, что вообще допился. Не хочешь угощать, оставайся с крягой. Мужик полез вогнутый не карман своего драного пальто и достал пухлый бумажник. Я открыл рот от изумления. Настолько не соответствовал этот дорогой аксессуар общему виду бомжа-алкаша. Я даже протер глаза. В тот же миг к столу подлетел бармен с двумя кружками пива и блюдом с нарезкой из красной и белой рыбы. Это как так? Я ошалело наблюдал, как купюра в пять тысяч перекочевала из бумажника в руку бармена. Тот, поклонившись, оставил нас вдвоем. «Закрой рот!» Неприлично. Дружески посоветовал мне алкаш уже совершенно нормальным голосом. Давай уже познакомимся. Меня зовут Элиф. Твоё имя я знаю. Элиф, ты иностранец? Не совсем. Как вы любите говорить, я из ближнего зарубежья. Как-то странно рассмеялся он. Не понимаю, в чём тут подвох. Ладно, Элиф, Не знаю, кто ты, олигарх, прикидывающийся бомжом, или бомж, укравший кошелёк олигарха, плевать. Что тебе надо от меня? Не денег же занять на пиво. Это у тебя занимать впору. Мне и правда пора, так что говори уже, что хотел, и пойду. А что, точно не денег? Ухмыльнулся Элиф, пригубив пиво и откидываясь на спинку стула. Я невольно вздрогнул от пронзительного холодного взгляда. голубых совершенно трезвых глаз. Так вот, мой друг, скоро ты будешь видеть сны, очень реалистичные сны. Точнее, начнёшь уже сегодня. И они перевернут твою жизнь. Поверь, ты сам будешь искать со мной встречи. Что? изумлённо уставился на него. Ты вообще о чём? Что за бред ты несёшь? Нет, всё-таки это точно сумасшедший. На хоть каплю нормального не тянет. Сбежал, наверное, из психушки и ограбил кого-то. Надо валить отсюда. Ладно, решительно поднялся. Не того ты собеседника себе выбрал для откровений. Я ухожу. Уже открывая дверь на улицу, не удержался и обернулся ещё раз. Мой столик был пуст. Надо меньше пить. На улице был промозглый, мокрый февральский ветер, пробиравший до костей. Застегнув куртку до горла и засунув руки в карманы, побрёл в сторону метро. Когда наконец добрался до своего подъезда, поднялся на лифте на седьмой этаж. Но как только вышел на площадку, голова закружилась, и я почувствовал, что падаю. Откуда-то издалека странным речитативом Нудный голос произносил что-то на неизвестном языке. Я с трудом разодрал припухшие глаза и застыл в изумлении. Каким-то непонятным образом я сидел за массивным, грубо сколоченным деревянным столом, на котором были беспорядочно разбросаны исписанные листы желтой бумаги. «Э-э-э!» – похлопал глазами, протер их плохо слушающимися руками. Огляделся. Небольшая комната была заставлена шкафами, доверху набитыми книгами. Странно, но осмотрев комнату, я так и не понял, откуда шёл голос. Вроде сверху, но язык какой-то непонятный, на первый взгляд кажется знакомым. Но стоит прислушаться, и понимаю, что слов разобрать не смогу. Говорил он монотонно, то ли молился, то ли заклинания читал. Так, это просто сон, всего лишь сон. Я попытался себя успокоить, но получалось плохо. Слишком странный какой-то, да и редко я их видел. Попробовал ущипнуть себя за руку. Больно. Что за? Откуда тут появилась боль? Её же нет во сне. Твою ж мать. Это что, реальность, что ли? Так. Тихо, спокойно. Дыши глубоко и думай. Сразу вспомнились книги о попаданцах, которые иногда на досуге почитывал. Но там в основном народ попадал то в альтернативную Россию, то в Японию, большей частью в каких-нибудь аристократов или императоров. Типа вселения в чужое тело. И где, блин, роскошное королевское ложе, на котором я должен почивать с какой-нибудь офигенной красоткой? Внимательно осмотрел руки и тело. Нет, моё, родное, привычное. Вот он я, Вадим Прохоров собственной персоной. Грустно, что не какой-нибудь красавчик или король, конечно, но ладно. В принципе, собственная внешность меня вполне устраивает. Совершенно обычный парень с небольшой склонностью к лишнему весу из-за пива. Так что, чтобы не получить пузень, приходилось следить за телом. Это проще, чем полностью отказаться от любимого пенного напитка. Чёрт, какой бред приходит мне в голову? Так, давайте подумаем логически. Чушь всё это, бред. Просто видения затуманенного алкоголем сознания. Но с чего вдруг так накрыло-то? Только пиво же пил. Или мне какую-то хрень в него подмешали, что я и тогда глюки видел, и сейчас какую-то хрень Из интереса взял один из листов разбросанных на столе и попытался его прочитать. Бесполезно. Лист оказался исписан странными буквами, напоминающими арабское письмо. Бросив его обратно, встал и медленно обошёл комнату, внимательно изучая надписи на корешках книг. Всё равно толку нет. Сон же, да и буквы какие-то странные. Но всё-таки, как не странно, Мне наконец улыбнулась удача. Массивная книга в богатом переплёте, которую я вытащил почти наугад, оказалась доступна. Знакомые буквы кириллицы складывались в нормальные слова, только вот их смысл, название книги звучало как бред обдолбанного наркомана. Исследование племён обратной Америки с сравнительным анализом когтей и клыков по методу Прадо с учётом спектральных потоков трансформации. Имя автора казалось настолько заковыристым, что я даже не стал пытаться произнести его вслух. Язык сломать можно. Вернулся за стол вместе с книгой и ради интереса попытался почитать. Это полный бред. Я всегда считал себя достаточно образованным человеком, всё-таки имел высшее образование и получил его не для галочки, Как сейчас привыкла делать продвинутая российская молодёжь. Но содержание книги, такого заумного слога я не встречал даже в Шмате и Сапромате. А уж совершенно непонятные словосочетания, вроде гиперболического модератора позитивных тенденций или функции непрерывной синтологической переменной бесконечных множеств, встречавшиеся в данном сборнике неведомой хрени, превращали содержание книги в какую-то бессмыслицу. Тем более, на мой взгляд, не было никакой связи содержания книги с её заголовком. Пролистав страниц 20, я так нигде и не наткнулся на слово Америка. Единственное, что понял, книга доказывала существование обратной. Вопрос только на хрена. Причём делал это автор довольно категорично. Закрыл книгу и хотел уже встать и поискать ещё что-нибудь интересное распочитать не удалось но в комнате появилось новое действующее лицо с другой стороны стола воздух внезапно сгустился в небольшое облако из которого появился странный старик хотя я еле сдержал смех вид у старпёра был мягко говоря экстравагантным Создавалось впечатление, что взяли тело любителя бодибилдинга с прокачанной рельефной мускулатурой и приделали ему голову глубокого старика с невероятно длинными седыми космами и лицом, щедро изрезанным морщинами. Идиотское зрелище. А ещё надо добавить длинную седую бороду в стиле старой детской книжки про старика Хатабыча. Трах и тебе дох. Короче, вспомнил я бородатую шутку. В своих мускулистых руках старикан держал красивый посох из чёрного дерева, украшенный драгоценными камнями. Сам Хатабыч был закутан в бархатный, богато вышитый золотом халат без рукавов. На ногах практически классические туфли с загнутыми носками. На груди висел невероятных размеров зелёный амулет в форме шестиконечной звезды. Но самое главное, что над его головой загорелась надпись: как в компьютерной игре. Что за бредятина? Вестхорн, человек. Глава семьи Вест. Возраст 110. Мак третьего класса. Уровень 20. О, как. Я в сон с уклоном в реал RPG попал, что ли? Забавненько. Система. Глава семьи. Прикольно. Знать бы, насколько крут мак третьего класса. Кстати, выглядит этот West Horn для 110 лет на удивление бодрячком. Хотя теперь понятно, магия не бость накачал мышцы или характеристики себе поднял до предела, а они так проявились. Сила и атлетика типа высокие. Хотя вроде я его данных не вижу, хрен знает, какие они там. Да и, наверное, пора мне возвращаться из алкогольных снов. Напрягся, стараясь проснуться, не вышло. Хотя стоп. Раз имеются уровни, то и у меня они должны быть, логично же. Интересно, как мне свои характеристики посмотреть? Во всяких книжках требовалось мысленно нажать на иконку, которой у меня вроде нет, или потребовать вслух меню. Но закончить мысль старикан мне не дал. "Ты кто?" проскрипел дед. "Из какой семьи?" Он явно говорил не на русском языке. Но я прекрасно понимал его речь. Странно. По лицу было заметно, что моё появление стало для него неожиданностью. Блин, сам припёрся, но не ждал меня видеть в своём сне. Смешно. Ещё и посох наставил зачем-то. Твою мать. Что-то меня начинает напрягать эта штуковина, явно опасная. Я, честно признаюсь, растерялся. И что мне ответить? Так кто ты? Нетерпеливо осведомился старик, в голосе которого появились угрожающие нотки, и ткнул в мою сторону посохом, по навершию которого пробежали подозрительные крохотные синие молнии. Я, например, Вестхорн, маг третьего класса и хозяин дома, в котором ты сейчас находишься. Сдаётся мне, что ты просто вор, и тебя надо посадить на кол. Нет, поспешил заверить его. Я не вор. Не знаю, как здесь оказался. Вы мне лучше подскажите, где нахожусь? Что это за место вообще и почему сразу кол? Вот тоже говорю на русском, но такое впечатление, что мои слова трансформируются в понятный собеседнику язык. Ты не знаешь, где находишься? Старик смотрел на меня с презрением. Такое банального оправдания своего воровства и проникновения в чужой дом я в жизни ещё не видел, а она, поверь, долгая. Да не оправдания это, возразил ему. Всё так и есть на самом деле. Выпил я, но в другом мире, в своём мире. Вырубило просто, перебрал, с кем не бывает. Заснул и попал к вам. Вы, дедушка, не гречитесь. Сейчас проснусь и свалю из вашей квартирки. Дедушка, «Квартирка?» Старик нахмурился. «Какой я тебе? Забери, Мерлок, твою душу, дедушка!» Возмущенно заявил он, одарив меня каким-то очень нехорошим взглядом. «Мне всего сто десять лет. Мои рабыни еще стонут от удовольствия, когда я восхожу к ним на ложе». «Ну, извините, попутал». Поспешил успокоить разошедшегося не на шутку старпера Казанову. «Года попутал». вам 30, больше не дашь. Так где я? Что ты там сказал по поводу того, как сюда попал? Голос Вестхорна вдруг стал каким-то подозрительно ласковым и вкрадчивым, и что-то мне сильно не нравится это. Ну, говорю же, заснул в своём мире, перебрал с пивом, проснулся здесь, вокруг это лабуда. обвёл я рукой шкафы с книгами и с опаской посмотрел на хозяина дома. Чего-то не нравилось мне смена местным старичком поведенческой стратегии. Не внушал он доверия. Лабуда говоришь, раздражённо заметил тот. Я эту лабуду всю жизнь собирал. Говоришь, заснул? Я только согласно кивнул, только сейчас подумал, что ситуация начинает совсем уж напрягать. Тут старик как-то по-особенному заскрипел, как оказалось, стаarpёр так рассмеялся. В следующий миг меня окружила темнота. Открыв глаза, я увидел, что сижу около лифта на своём этаже, прислонившись спиной к стене, исписанной цветными граффити местных тинейджеров. Фига себе попил пивка. Но как ни странно, голова не болит. У меня вдруг перед глазами пролетел сегодняшний вечер. Невольно вновь закрыл глаза. Я за несколько минут пережил все события в баре, что произошли до этого моего странного попадания.